Затем его осанка выпрямилась, и в свете свечей я увидел, как его губы скривляются в ироническую улыбку. «Добро пожаловать, мои дорогие! Я рад видеть вас в добром здравии! И что сладострастные описания Аластера о смерти Гвиндолин были, видимо, всего лишь фантазиями умирающего человека!» Он сделал шаг ближе и выжидающе посмотрел на меня. «Прошла секунда, пока до меня дошло, что, возможно, он ожидает от меня реверанс». И я погрузилась в глубокий книгс. Когда я снова поднялась из него, граф уже давно обратил своё внимание на Гидеона. "Мы не можем сегодня задерживаться с формальностями. Сообщение от твоего магистра?" спросил он, и Гидеон протянул ему запечатанное письмо, переданное нам мистером Джорчем. Пока граф ломал печать и читал его, я огляделась по помещению. Здесь был письменный стол и несколько стульев и кресел. Открытые книжные шкафы были забиты книгами, кипами и рулонами бумаг. А над камином, как и в наше время, висела картина. Но это не был портрет графа де Сен-Жермена, а в соответствующей ситуации натюрморт с книгами, пергаментом, пером и чернильницей. Ракочи не спрашивал разрешения, упал на стол и положил ноги на письменный стол. Свою вынутую из ножен шпагу он небрежно держал в руке, как игрушку, с которой не хотел расставаться. Взгляд его зловещих, лишённых блеска глаз скользнул по мне, и он презрительно скривил губы. Я всё вообще помнила наши последние встречи, то по-видимому, он не собирался извиняться за своё поведение. Граф закончил своё чтение, осмотрел меня проверяющим взглядом и кивнул. Одарённая магией ворона завершает круг в гедур, что образовали 12. И как тебе удалось избежать бандитской шпаги Аластера? он только во всё это вообразил себе. Он действительно ранил Гиндолин, сказал Гедеон, и я поразилась, как спокойно и приветливо звучал его голос. Но это была всего лишь безобидная царапина. Ей действительно повезло. Мне жаль, что вы попали в эту ситуацию, сказал граф. Я пообещал вам, что с ваших голов и волосок не упадёт, и обыкновенно я своё обещание держу. Но мой друг крокоти был вот этот вечер несколько небрежен по отношению к своим обязанностям. «Не правда ли, Миро?» На чем я в очередной раз убедился, что не стоит слишком полагаться на других. «Если бы очаровательная леди Лавини не пришла ко мне, возможно, что мой первый секретарь очнулся бы из обморока и исчез, а лорд Аластер одиноко истек бы кровью».